Глава шестьдесят пятая. Образец карточки для клубной картотеки. Григорович Осип, без родины. Видимая сторона Луны, противоположная сторона в те до спутниковых времена еще скрыта от глаз. Кратеры, моря, прах. Имеет склонность одеваться в черное, серое, темное. Никогда не видели его в костюме. Некоторые утверждают, что у него их три, но на нем всегда пиджак от одного, а брюки от другого. Убедиться в этом не трудно. Возраст говорит, что сорок восемь. Профессия интеллигент. Двоюродная бабушка посылает ему скромное содержание. Кард де сижух. Примечание. Удостоверение личности французский конец примечания. А.С. тридцать четыре пятьдесят шесть девятьсот двадцать три Временный сроком на 6 месяцев продлевалось 9 раз, каждый раз всё с большими трудностями. Место рождения Боржок, метрическая запись, по-видимому, фальшивая, судя по заявлению, сделанному Григоровиусом парижской полиции. Основание для этого предположения содержится в полицейской картотеке. Место рождения. В год его рождения Боржок входил в состав Австро-Венгерской империи. Венгерское происхождение очевидно, однако с удовольствием даёт понять, что он чех. Место рождения, по-видимому, Великобритания. Григоровиус, вероятно, родился в Глазго от отца-моряка и матери-сухопутной жительницы. Вероятно, своим появлением на свет обязан вынужденной стоянке, торопливой разгрузке погрузки стаут эль, примечание элю английский конец примечания. И чрезвычайному пристрастию ко всему иностранному со стороны мисс Марджери Бабиннгтон, проживавшей в доме 22 по Сторд-стрит. Григоровиусу нравится излагать пикарескную предысторию своего рождения и порочить своих матерей. В общей сложности у него их 3, если верить пьяным откровениям, приписывая им не в меру свободные нравы герцогиня Магда Разенсвиль которая всегда появляется после Виски или Коньяка, была лесбиянкой и автором псевдонаучного трактата о Карецца. Примечание Ласках итальянский. Конец примечания, переведённого на четыре иностранных языка. Мисс Бабиннгтон, материализующаяся из паров джина, кончила свои дни проституткой на острове Мальта. По поводу третьей матери у Этьена Рональда и Оливейры, свидетелей её возникновения под действием Божеля Катайдюрон или Бургунского аллегате никогда не было полной ясности. Иногда её зовут Голь, а иногда Отголь или Минти. Живёт она то в Герцогвине, то в Неаполе, ездит в Соединённые Штаты с водевильной труппой. Она первая в Испании закурившая женщина, она продаёт фиалки у подъезда Венской оперы. Малая изобретает противозачаточные средства, и она же умерла от тифа и продолжает жить, хотя и ослепла в Уэрте. В царском селе она сбежала с царёвым шофёром. В вискозные годы она смущает душу своему сыну, а кроме того практикует гидротерапию, состоит в подозрительных отношениях с одним священником из Пунтуаза, умерла при появлении на свет Григориовиуса, который, кроме всего прочего, является ещё и сыном Сантус Юмона. Очевидцы заметили, что рассказы Григоровиуса обо всех этих последовательных или одновременных ипостасях в третьей матери почему-то всегда сопровождаются упоминанием Гурджиева, которого Григоровиус поочерёдно то почитает, то презирает. В скобках глава 11.